Я думал, если уж дом для Мелифара собрались строить каким-то непостижимым мистическим способом, значит, место, где он будет стоять, сейчас пусто. Зеленая лужайка, или вымощенная камнями площадка, или поле, аккуратно посыпанное мелким речным песком. Как-нибудь так. Ну, может быть, вырыта яма. Вдруг волшебному дому необходим нормальный человеческий фундамент. Кто их разберет, этих новых древних? Чего я совершенно не ожидал, так это попасть на свалку. Вернее, к подножию огромной мусорной кучи, где вперемешку громоздились доски, мешки и коробки, осколки стекла, битые кирпичи, ветхая мебель, цветочные ящики, погнутые колеса, садовые скульптуры с отбитыми головами, облезлые ковры и прочая дрянь в таком роде. Украшением помойки, своего рода вишенкой на торте, стала старая рыбацкая лодка. Без дна. Зато с таким запасом поломанных весел, словно при жизни принадлежала какому-нибудь сторукому демону крайне неаккуратному, в обращении с вещами. «А, ну да», — вспомнил я. «Ты же говорил, что сам придумал проект, дом, о котором мечтал в детстве. Прости, дружище, я тебя недооценивал. Думал, здесь будет какой-нибудь скучный пиратский замок, а ты, оказывается, великий художник-авангардист, гений, обреченный на непонимание современников, в частности, мое. Ты правда уверен, что вам с тут будет уютно?» Мелефара смотрел на меня, открыв рот. Наконец хлопнул себя ладонью по лбу и заржал. «Ты думал, что это и есть мой новый дом?» Сквозь смех спросил он. «Нет, правда!» «А это не он?» — ухмыльнулся я. «Так ты, получается, не авангардист и не гений? Какое разочарование! Теперь не стану брать у тебя автограф, хоть ты тресни!» Мелефара заржал еще громче. «Ну, кстати, я бы тоже подумала, что это и есть твой дворец, если бы не знала, как строят новые древние», — Вступилась из-за меня Меламори. «А Макс, как я понимаю, не знает». «На самом деле мне это только льстит», — признался Мелифара. «Если даже вы думаете, что я настолько безумен, какая же у меня должна быть репутация в городе? Так сам не заметишь, как станешь персонажем очередной легенды о чокнутых колдунах, которые рассказывают студентам и непослушным детям. Папа будет рад». «Но почему тогда тут столько мусора?» — спросил я. «Или убирать его будут тоже волшебным способом? Это часть представления?» «В некотором смысле», — согласилась Миламори, «Только убирать его никто не станет. Мусор — самая необходимая вещь. Именно из него новые древние и строят». Эту новость надо было как следует переварить. Поэтому я ничего не сказал. А стоял и таращился на свалку, как баран на новые ворота. Если, конечно, бараны способны так сильно удивляться. «В этом, собственно, и состоит секрет успеха новых древних», — заметил Номинорих. «Штука в том...» что настоящие древние архитекторы строили дома буквально из ничего, то есть на совершенно пустом месте. Поэтому для строительства им требовалась магия таких высоких ступеней, которые до сих пор запрещены, да и недоступны почти никому. 3 миллиона сто тысяч шестисотая ступень черной магии и всего три миллиона сто тысяч пятьсот девяносто девятая белой», понимающий кивнул я. «Что-то вроде того. Такую старинную традицию захочешь, не возродишь» разрешенной нынешними законами магии, хватит только на иллюзию, которую ни от дождя, ни от ветра не укроет, да и простоит не намного дольше, чем еда для Базилио. Если подумать, это примерно один и тот же фокус, просто дом крупнее торта, и срок жизни у него, по идее, должен быть гораздо больше. В общем, ничего бы не получилось, если бы Малдо Йозу не пришла в голову простая гениальная идея, Вместо того, чтобы создавать материю из пустоты, как делали древние, ее можно просто преобразовывать. Превращать одно в другое совсем несложно. Почти кого угодно можно этому научить. Легче всего, как я понимаю, строить на разваленных старых домов, добавляя по мере необходимости разного мусора для объема. Но можно и без развалин, просто из чего попало. А уж мусора въеха более чем достаточно. Еще нам много домов хватит. И городские власти только спасибо скажут. За помощь в уборке свалок. А когда Еха станет самым чистым городом в мире, наши сообразительные купцы начнут возить мусор из куманского халифата, вставила Миламори, и за бешеные деньги продавать всем желающим обзавестись новым домом. По-моему, отличный бизнес. Эх, почему я не пошла в моряки? Это еще не поздно исправить, оживился номинорих. В корабельную высокую школу в любом возрасте берут. Эй, потребовал я, не отвлекайтесь, рассказывайте дальше. «Так нечего больше рассказывать», — развел руками на минорих. Молодый Йос придумал строить дома, из чего попало. И это сработало. Тогда он стал собирать команду, потому что, как я понимаю, колдовать над таким огромным объектом, как дом, все-таки легче в большой компании, чем в одиночку. И, наверное, гораздо веселей. Они пока всего пару дюжин домов построили. Сперва на окраинах старого города, а потом взялись за центр. Все только начинается. «Начинается!» — эхом откликнулся Мелифара. Ну, то есть это я решил, что эхом, а на самом деле его реплика имела совершенно самостоятельную ценность и означала, что на свалке, э, в смысле на строительной площадке, наконец появились мастера. Около дюжины юных аболтусов с улыбками до ушей, все до единого в модных коротких лоухи хоть стреляйся. И пришли, конечно, не касаясь ногами земли, как это нынче заведено у передовой столичной молодежи. Будь моя воля, я бы такое пижонство запретил законодательно, причем исключительно из сострадания к нашим горемычным модникам. Ходить в полуметре над землей не особо трудно, но чертовски скучно. И все внимание отнимает, так что по сторонам уже особо не погладеешь. Никакого удовольствия от прогулки. И практической пользы тоже никакой. Разве что обувь не снашивается. Но я и в худшие свои дни не был настолько экономным. Однако подобные вопросы, увы, решаю не я. А потому в наше время всякий житель столицы Соединенного Королевства, желающий быстро заработать репутацию маломальски способного колдуна, вынужден ходить по воздуху. И у новых древних архитекторов пока просто не было выбора. Заказы-то им нужны, и, как я понимаю, чем больше, тем лучше. Сперва надо хорошенько прославиться, а уже потом можно снова спокойно ходить по твердой земле, как, например, я. Пока я все это обдумывал, на свалке появилось еще одно действующее лицо. Лицо совершенно не стеснялось касаться ногами земли, а выглядело так, что в первую секунду я решил, будто на строительство решил поглазеть сам король, и ужасно удивился: как же это? Его величество ухитрился сбежать из дворца без свиты, причем не инкогнито, как обычно, а при полном параде, то есть в шляпе, которую наши монархи носят вместо короны. А кроме царствующей особы вроде бы никто. Но приглядевшись, я понял, что никакой это не король, и шляпа на нем вовсе не королевская. Такой широкополый зеленый ужас, для пущего устрашения консервативных обывателей вроде меня, украшенный синим пером птицы Сысу, его величество Гурик VIII, возможно, согласился бы надеть. Но только ради спасения Соединенного Королевства и нескольких дюжин лукошек пушистых котят в придачу. Да и то, честно говоря, не факт. «Ну все, Малда явился», — сказал Мелифара. «Сейчас пойдет дело». «Вот этот в шляпе и есть Малда Йос?» — переспросил я.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 снисходительно отозвался он. «Выпрашивай, мне не жалко. Только бумагу и карандаш с собой носи. У меня их отродесь не было». «И очень зря», — заметила Меламори. «Мог бы уже давным-давно загреметь в приют безумных. Чертил бы там проекты новых волшебных дворцов, а мы бы тебя навещали. И всем было бы хорошо и интересно». «Я и так давным-давно туда загремел», — отмахнулся милифара «Или ты до сих пор считаешь нашу клинику для особо безнадежных психов государственным учреждением, ответственным за безопасность Соединенного Королевства?» «Добрый знахарь дядя Джуфин тебе это сказал, и ты поверила? Потрясающая наивность!» Я бы с удовольствием принял участие в их беседе, но меня отвлекли. В смысле, прислали зов. Причем я сначала не понял, кто именно. Слушал звенящий у меня в голове тонкий голосок и гадал, кто бы это мог быть. Голосок успел пожелать мне хорошего дня, спросить, не очень ли я занят, поблагодарить за то, что не оставил одну на рассвете, и только в этот момент до меня дошло, что со мной разговаривает Базилио. Надо же, как быстро она освоила безмолвную речь. Интересно, кто ее научил? Ладно, главное, что теперь мне не придется возиться еще и с этим. «У тебя все в порядке?» — спросил я. Закономерный вопрос, если хорошо знать Базилию. Еще вчера она была деликатнейшим в мире чудовищем. Часами размышлявшим можно либо беспокоить домочадцев просьбой об ужине, или лучше все-таки подождать, пока мы сами спохватимся. И вряд ли из этого материала могла получиться нахальная девица, способная дергать людей по пустякам. — Все в полном порядке, — поспешно ответила Базилио. — И у меня, и вообще дома. Просто когда ты ушел, я еще спала и не успела задать тебе один важный вопрос. Ни за что не стала бы к тебе приставать, но ответ мне нужен до вечера. А ты вряд ли так рано придешь. — Так спрашивай давай, — потребовал я, пока у меня не началась какая-нибудь погоня с перестрелкой. Стыдно, конечно, обманывать ребенка. Но не признаваться же ей, что весь такой из себя великий и ужасный я до сих пор устаю от безмолвной речи, как от разгрузки вагонов. К тому же очень сложно объяснить непосвященному, что такое вагон, и почему его тяжелое содержимое нельзя просто уменьшить и унести в пригоршни, не задействуя мускульный аппарат. Так что лучше и не начинать. «Ты вчера сказал, что все захотят отпраздновать мое, ну что я внезапно стала человеком, и вечеринка будет завтра же». «То есть уже сегодня. Это правда? Ты не шутил? Все придут? Причем не к тебе в гости, а специально лично ко мне? Но тогда, получается, надо как-то подготовиться?» «Ух ты, черт! Как я мог забыть? Все-таки леди Сатофа Ханимер действительно способны ошибаться в людях. Тоже мне, прирожденный опекун юных леди. Прирожденный свинтус с дырявой головой. Вот я на самом деле кто. Наобещал ребенку гостей, а сам никого не позвал». «Если это не самый верный способ разбить девичье сердце, я сдаюсь». Но всего этого я говорить не стал. А тоном, недопускающим сомнений, заявил...» «Конечно. К тебе все придут. Вечера дождаться не могут. Но готовиться совершенно не обязательно. Пошлем зов в трактир, пироги сами к нам прилетят. И выпивка за ними вдогонку. Так что забудь». «Ну...» — нерешительно протянула Базилио. «Понимаешь, мне же, наверное, надо как-нибудь красиво нарядиться». «А у меня ничего нет, никакой человеческой одежды, кроме той, которая на мне». Тут я окончательно убедился, что даже мало-мальски сносным опекуном юных леди мне не бывает никогда. В противном случае я бы еще вчера сообразил, что кто-то должен отвести Базилио за покупками. Ладно, эту оплошность будем исправлять потом. Прямо сейчас-то что делать? «Моя гардеробная в твоем полном распоряжении», — сказал я. «Мы почти одного роста». А мужчины и женщины одеваются примерно одинаково, так что никаких проблем. Правда, я катастрофически отстал от моды, так уж тебе со мной не повезло. — А сэр Мелифара меня не засмеет? — осторожно спросила базилию Мнение остальных ее, хвала магистрам, совершенно не тревожило. Надо же, как она нас всех хорошо изучила. — Пусть только попробует, узнает, в каких болотах вурдалаки ночуют, — грозно пообещал я. — Буду нас защищать. — В смысле, тебя? и свое чувство стиля. Не вешай нос. Да я и так не вешаю. Наоборот, еще вчера в это время я даже не подозревала, что скоро у меня появятся самые настоящие человеческие проблемы. Например, что надеть к приему гостей. Это же здорово. Я окончательно уверился, что неправильно классифицировал внезапно появившееся у меня в доме неведомое чудище, как аналог Василиска. На самом деле, это был ангел и превращение в человека в этом смысле ничего не изменило. Пока мы трепались, с домом было покончено. В смысле, он уже неподвижно стоял на земле, не светился и не дрожал, и больше не изменял форму. Так и подмывает добавить, и напрасно не изменял. Но это будет неправда. Результат работы новых древних архитекторов над детской мечтой Мелифара совершенно не походил на жилой дом, как я его себе представляю. Скорее уж на неудачно собранную гигантскую пространственную головоломку. Но при этом сооружение было прекрасно. Если смотреть на него не с практической точки зрения, прикидывая, сколько комнат внутри и как они выглядят, и можно ли поставить там хотя бы один обеденный стол, а как на произведение искусства. Точнее, на огромную авангардную скульптуру, состоящую из множества разноцветных частей, столь причудливых форм, что здравый смысл требовал немедленно разобрать эту невозможную конструкцию и больше никогда ничего подобного не делать. Зато все остальные, составляющие моей личности, дружно рукоплескали результату, и я, пожалуй, был на их стороне. «Ну ни хрена же себе хрень!» — наконец сказал я. Ответом мне был дружный вздох, выражающий, как я понимаю, полное согласие с моей развернутой рецензией. Миломори потянуло меня за полу лоохи. «Эй, а почему ты за меня не заступился?» «А надо было!» — удивился я. Не то чтобы позарез, но мне было бы приятно. Этот псих, соавтор нового архитектурного шедевра, утверждал, что он единственный, более-менее вменяемый человек в тайном сыске. А у меня всех аргументов сейчас в глаз дам. Ты все-таки гораздо более красноречив. Я все прослушал, потому что разговаривал с Базилио. И, кстати, сказал ей, что вечером все придут поздравлять ее с чудесным превращением. Надеюсь, не соврал. «Ну, слушай», — возмутился Нуминорих, — Мы бы и так пришли, без всяких напоминаний. Ты что? Мне ужасно интересно, какой он стал. — Какая? — поправила его Меламори. Базилио у нас теперь юная леди. Внезапно. Отличная, кстати, девчонка получилась. Даже хорошо, что не мальчишка. А то я бы, пожалуй, положила на него глаз. Сэр Макс, убери свой кулак из-под моего носа. Только подумай. Мальчишка, который умеет превращаться в такое страшное чудовище. Немыслимый соблазн. — Ну да, — ухмыльнулся я. «Сердцу не прикажешь. Понимаю». «Совершенно уверен, ты специально подстроил это дурацкое превращение с еще более дурацкой вечеринкой, чтобы не дать мне спокойно переехать в новый дом», — ухмыльнулся Мелифара. «Так ты придешь?» — обрадовался я. «Ну а как ты думаешь?» «Отлично. Тогда слушай меня внимательно. У Базилио пока нет никакой одежды. Просто не успели не то что купить, даже подумать об этом. И я одолжил ей свою». «Бедная девочка!» «С удовольствием выслушаю все твои комментарии по этому поводу, но наедине. А ей, будь добр, скажи комплимент, хоть плохонький. Базилио очень переживает, что ты будешь смеяться над ее нарядом». «Что лишний раз демонстрирует незаурядность ее ума», — невозмутимо кивнул Милефара. «Не успела стать человеком, а уже понимает, что по-настоящему важно, а что суета-сует». И какими ужасными тряпками забиты шкафы ее покровителя бедная девочка тоже узнала. Ничего, она сильная, она справится. Вот напрасно вы все забываете, что я на самом деле тоже умею превращаться в чудовище, угрожающе сказал я, а я, меж тем, еще как умею, просто ленюсь до поры. И, кстати, в отличие от безобидной Базилио, я чудовище-людоед. Вы не представляете, как трудно было в прошлый раз никого не сожрать. А теперь даже и не знаю, стоило ли отказывать себе в самом необходимом. «Ух ты! Точно же!» — обрадовалась Меламори. «А я и забыла, что ты у нас такой прекрасный. Решено, раз так, остаюсь с тобой. От добра добра не ищут». «Ладно!» — Мелефара тоже сразу стал покладистым. «Я скажу Базилию как минимум один комплимент. Может быть, два. Больше не обещаю. Не могу много врать. Очень от этого устаю. Но учти...» «Завтра же я отведу ее в лавку с нормальной одеждой. И можешь откусывать мне столько голов, сколько сочтешь нужным. Мое слово твердо!» «Именно об этом я и собирался тебя попросить», — кивнул я. «И еще об одном одолжении». «Это о каком?» — нахмурился он. «Свою одежду я и не дам. Даже на один вечер. И не проси». «И хвала магистрам, что так. Ты вообще хоть о чем-то, кроме тряпок, можешь думать? Я просто хочу посмотреть, как устроен твой дом изнутри».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 «Сам пока не понимаю». Но совершенно точно знаю, что если бы не сэр Мелифара, мы бы и за сто лет до такого не додумались. Вот ради чего я всегда хотел, чтобы всякий будущий владелец сам придумывал дом, а не выбирал из готовых эскизов. А в этом, собственно, главный смысл нашей работы. Я уверен, что каждый человек художник. Просто мало кто догадывается о своем призвании. И если не тормошить, не требовать, не вкладывать насильно в руки карандаш, большинству никогда в голову не придет попробовать себя в роли Творца. И невероятные вещи вроде этого дома так и останутся невидимыми для остальных. А я жадный. Хочу увидеть как можно больше интересного. И не в воображении, а собственными глазами и руками потрогать. И если ради этого надо как следует поработать, я готов. Все честно. Ну что? Пошли смотреть. И, наконец, посторонился, пропуская нас в дом. Меня почему-то первым. Хотя, по идее... Эта честь должна была принадлежать художнику, то есть Мелифара. С другой стороны, может быть, в Соединенном Королевстве тоже бытует суеверие насчет первого вошедшего в новый дом. И меня запустили вместо кошки. Правильно, молодцы. Что мне сделается? Если верить городским легендам, ничего. Внутреннее устройство дома потрясло меня до глубины души. Но не очередным причудливым витком художественной мысли, а наоборот, простотой, рациональностью и лаконичностью. Когда снаружи дом выглядит как горячечный бред умирающего счастливым геометра, как-то не ожидаешь обнаружить внутри просторные комнаты правильной формы. Огромную гостиную с примыкающими к ней кладовой и кухней на первом этаже, три тщательно изолированные друг от друга спальни на втором, библиотеку и два кабинета на третьем. — Надо же, — сказал Эмили Фара, — нормальное человеческое жилье. Ты тут зачахнешь, дружище. — Не выдумывай! — отмахнулся он. — Я даже на улице хмурых туч за столько лет не зачах. А уж насколько унылое место. Одно название чего стоит. Чтобы начать тосковать, требуется прорва свободного времени. Мне такая роскошь не светит. По крайней мере, не в ближайшие годы, а в доме. Куда приходишь, чтобы упасть и уснуть, должно быть удобно. И все понятно. Он, кстати, совершенно не преувеличивал. Пока мы бездельничаем в ожидании каких-нибудь невнятных мистических событий, фара. Сэр аскейки и вся городская полиция в придачу продолжают заниматься так называемыми незначительными происшествиями, из которых, собственно, и состоит человеческая жизнь. Поэтому им даже на короткий отпуск рассчитывать не особо приходится. Счастливчики, что тут скажешь? — К тому же, — добавил Мелифара, у меня по удивительному стечению обстоятельств есть жена. Кенлях, как тебе известно, простодушная дитя степи, а потому гораздо мудрее всех нас вместе взятых. Ей абсолютно все равно, как наш дом будет выглядеть снаружи. Вон, даже на строительство смотреть не пришла. Сказала, еще успею налюбоваться. Но выставила два жестких условия. Чтобы число комнат в доме не превышало дюжины, и чтобы ни в одной из них у нее не кружилась голова. «Справедливые требования», — согласился я. «И ты их честно выполнил?» «Не совсем» признался милифара «Ты еще не видел мой кабинет на крыше. Он в форме неправильной пирамиды и пол там под таким наклоном, что на ногах устоять трудно». «Ну так пошли, покажешь». милифара помотал головой. «Прости, но нет. В детстве я мечтал, чтобы это была волшебная комната, куда не может зайти никто, кроме меня. Малда честно сказал, что так заколдовать отдельное помещение, оставив нетронутым весь остальной дом, пока не умеет». Да я и сам, честно говоря, плохо понимаю, как подступиться к подобной задаче. Но, по крайней мере, я могу никого никогда туда не пускать. Один пойду смотреть. Не обижайтесь. Какие уж тут обиды. В жизни не подумал бы, что у этого невыносимого типа есть такая трогательная мечта. Запереться в одиночестве и хотя бы полчаса в сутки никого не доставать. — Так, стоп, — внезапно сказал Номинорих. — А где лук с буревухом? Он же тоже сюда собирался? «Даже с самым неторопливым возницей давным-давно можно было доехать». «А вот угадай, где он?» — ухмыльнулся Мелифара. «Сейчас проверим, прилагается ли к твоему носу хоть какое-то подобие головы». Но Минорих нахмурился. «Заблудился?» «Нет, погоди. Не просто заблудился, а перепутал твои квартиры. Старую и новую». «Он и тебе успел прислать зов и пожаловаться, что прибыл на улицу хмурых туч, а там ничего интересного не происходит?» «Да нет, конечно». Я подозреваю, сэр Лукфи вообще до сих пор не в курсе, что я тоже служу в тайном сыске. По крайней мере, сегодня, застав меня в зале общей работы, он расспрашивал, как продвигается моя учеба. Услышав, что я уже много лет нигде не учусь, от всего сердца поздравил с ее завершением, а потом выразил надежду, что сэр Макс, которого я, по его версии, пришел навестить, уже вернулся из отпуска и будет очень рад меня видеть. То есть ты хочешь сказать, насчет улицы хмурых туч ты просто угадал? — изумился Мелифара, Но Минорих скромно пожал плечами. Он не угадал, а проанализировал известные ему факты. И сделал наиболее вероятный вывод, — заметил я. Есть такая штука, мыслительный процесс. Ты, небось, и не слышал, бедняга. Был бы здесь сэр Шурф, составил бы тебе список рекомендуемой литературы для первоначального ознакомления с вопросом. Но я буду милосерден и скажу тебе «плюнь». Мы любим тебя не за это, а за незаурядный художественный дар. Пока я говорил, на лице моего друга все более отчетливо проступало простое и понятное человеческое желание засветить мне в глаз или в челюсть, а дальше как пойдет. Но стоило упомянуть художественный дар, он заулыбался до ушей и смущенно признался. — Я сам себя за него теперь люблю. Даже не надеялся, что так здорово получится. На бумажке это все-таки гораздо скромнее выглядело. — А что с Лукфи? — напомнила Кекки. — Почему он так и не приехал сюда? Буревух, наверное, разочарован и сердит. Представь себе как раз наоборот. Буревух решил, что теперь в его обязанности входит тщательный осмотр жилищ всех сотрудников тайного сыска. Не то для какого-нибудь секретного архива, где хранятся подробные сведения о личной жизни государственных служащих высшего ранга. Не то просто для порядка. И с энтузиазмом принялся за работу. Ему, оказывается, давно было интересно, как живут люди. А тут вдруг сами пригласили и все показывают. Ты же знаешь, Лукфи, он ни в чем не может отказать буревухам и больше всего на свете боится их огорчить. Поэтому не стал разубеждать птицу, они взялись за дело. Судя по регулярным сообщениям Кенлех, сейчас буревух запоминает расположение флаконов с благовониями на полке в ванной. С такими темпами они до заката с места не сдвинутся. И хвала магистрам, что так. Кенлех в восторге от гостей. Она всегда мечтала близко познакомиться хотя бы с одним буревухом, но стеснялась напрашиваться на экскурсию в Большой Архив, хотя я сто раз предлагал. «Надеюсь, Лукфи не слишком огорчился, что пропустил такое потрясающее зрелище», — сказал я. Все посмотрели на меня, как на идиота. «Понимаешь, Макс, чтобы огорчиться, надо хотя бы приблизительно представлять, что именно ты пропустил», — наконец сказал Номинорих. На «А парень думает, мы сейчас просто расставляем мебель в моей новой квартире», — ухмыльнулся Милефара. «Немного смущен, что не помогает, но, в общем, рад, что удалось избежать хлопот. Я не стал его разубеждать». Потом Милефара убежал наверх, в свою вожделенную тайную комнату, а мы разбрелись по дому. Хотя смотреть здесь было особо не на что. Просто пустой дом с отличной планировкой, и все. Гораздо интересней...» оказалось усесться на подоконник будущей библиотеки и разглядывать в окно удивительную улицу. Собственно, городской улицей в привычном смысле слова она пока не выглядела. Просто пустырь, заросший высокой серебристой травой и цветами, когда-то садовыми, но уже давно одичавшими без присмотра. Свобода, впрочем, пошла им на пользу. Такого буйного цветения в конце осени я не видел больше нигде. Вдалеке, на другом краю пустыря, стояли еще два дома. Как мне показалось вполне обычных. Впрочем, отсюда толком не разглядишь. Участок под сад Мелифара достался, мягко говоря, не маленький. И зная их скинлех не первый год, я был спокоен за будущее травы и буйно разросшихся цветов. В ближайшие триста лет никто не потревожит растения бесцеремонным вмешательством в их частную дикую жизнь. А там глядишь окружать дома условно бескрайней степью станет повсеместной модой. Лично я только за. Будет смешно. «Это тоже наша работа», — сказал Малда Йос. Я не услышал, как он вошел. От людей с таким громким голосом как-то не ждешь совершенно бесшумной походки. «Хорошие дома. Крепкие, добротные и удобные», — продолжал Малда. «И простоят хоть тысячу лет, если будет на то желание их владельцев. Но гордиться тут особо нечем. Подобных зданий и без нас въеха полно». Один заказчик захотел точную копию дедовского дома, разрушенного в смутные времена, еще до его рождения. Вполне понятная ностальгия по возможному, но не сбывшемуся варианту собственного детства. Другая рисовала эскиз сама, но все равно ничего толком не придумала, просто вспоминала, что ей когда-то понравилось, и старалась как можно точнее воспроизвести образцы. Вполне милая эклектика в итоге получилась, а все равно скукота». Будь моя воля, строил бы только что-то вроде этого. Но я пока никому не отказываю. Мне позарез нужны заказы. Чем больше, тем лучше. Я теперь не один. Моим людям надо очень много практиковаться и хорошо зарабатывать. Пусть станут богатыми прямо сейчас, пока молодые и глупые. Потом это уже не так интересно. Правда? Я невольно улыбнулся. Да ну и потом вполне ничего. Когда деньги нужны только для того, чтобы о них не думать, пусть будут, да побольше. Возраст без не помеха». «Так-то оно так», — согласился Малдайос, усаживаясь на подоконник рядом со мной. «Однако, окажись мы с вами сейчас без гроша, ушли вы, например, в лесные разбойники. Или, чем темные магистры не шутят, в пираты. Уверен, вы даже невидимую флотилию смогли бы ограбить, если бы захотели. Да?» Он испытующий посмотрел на меня. Голубые глаза сияли азартом, а невзрачное лицо с правильными мелкими чертами вдруг превратилось в натуральную разбойничью рожу, лукавую и алчную до «Да нельзя». Я невольно прикинул. Невидимая флотилия, значит. Неуловимая и теоретически неуязвимая, специально созданная для межконтинентальных перевозок особо ценных грузов. Заколдованные быстроходные суда и команды, составленные из уроженцев островов Укумбийского моря, иными словами, потомственных пиратов, что совершенно логично, если учесть, что именно ради защиты от этих самых укумбийских пиратов все и затеяно. Зато против моего вторжения никаких специальных мер не принимали. Ну и отлично. Проникнуть темным путем на корабль, плывущий в открытом море, теоретически возможно. Своими ушами слышал историю о человеке, которому это удалось. А значит, и я смогу. Не вопрос. Подобные вещи у меня получаются как бы сами собой. Даже стараться особо не надо. Не то что с безмолвной речью, кухонной вознёй и этим дурацким новомодным хождением в полуметре от земли. Ладно. Попал я на корабль, что потом? Ясно, что. Смертные шары по числу членов команды. Один на всех приказ сидеть смирно и не мешать. Сундуки с миллионами уменьшить и спрятать в пригоршню. И можно спокойно возвращаться домой тоже тёмным путём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 Ничего интересного, суетиться, грабить кого-то, а потом еще скрываться от преследования, стараясь никого ненароком не зашибить и вообще тоска. Лучше уж плюнуть на все и отправиться в одну из тех реальностей, где я по-прежнему богач. Или просто умотать на темную сторону, благо там деньги вообще не нужны. Сколько раз бывал на темной стороне, ни одной лавки не видел и никаких трактиров. И погода там всегда отличная, даже когда у нас зима, можно прямо на улице жить. На этом месте я осекся, потому что почувствовал себя натурально буржуем жрущим пирожное на глазах у голодного сироты. Сиротой был, как ни странно, Малдейос. Сегодняшний триумфатор, обладатель почти королевской шляпы, предводитель новых древних архитекторов, колдун, каких даже здесь, в сердце мира, по пальцам можно сосчитать. Он как-то внезапно сник, сутулился еще больше, азартный блеск в глазах погас. Хорошо, хоть поля шляпы не обвисли, это было бы слишком. «Я что-то не то сморозил?» — прямо спросил я.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 Впрочем, бывает и наоборот. до тем временем снова повеселил. Оживился, скорчил хитрющую рожу и спросил. «Слушайте, Сармакс, а мы с вами будем дружить?» Из моих знакомых подобный вопрос могла бы задать только Базилию, «На правах почти новорожденной в мире людей. И, пожалуй, больше никто. А зря. Я высоко ценю подобное прямодушие».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 И то же самое практически слово в слово говорил третьего дня сэру Рогра. «Не понимаю, как он мог развести такой бардак?» — сердито сказал я. «Как-как? Обыкновенно. У Рогра, видишь ли, закрутился какой-то небывало страстный роман, требующий регулярных поездок в Куманский халифат. Это, если я не ошибаюсь, называется «по велению сердца». И, в общем, лечится. 179-й ступенью белой магии в сочетании с отваром из колючих горных трав по старинному хаттийскому рецепту. По крайней мере, так говорят. Только больные всегда наотрез отказываются от лечения. Вот в чем штука. — Погоди, ты хочешь сказать, что при помощи магии можно разлюбить? Кого пожелаешь? — Да и конечно можно, — пожал плечами Джуфин. Вообще все можно. Или почти все. Иной вопрос — нужно ли?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 И то ли еще будет. То есть я могу начинать снова читать газеты, обрадовался я, и не чувствовать себя при этом обманутым идиотом. На твоем месте я бы подождал еще немного. Например, до середины зимы. Чтобы наверняка. Ладно, подожду. А теперь признайся честно. Я тебе сейчас здесь нужен? Нужен. Твердо сказал Джуфин и, выдержав традиционную драматическую паузу, добавил. Но не очень. Я просиял. И каких вурдалаков ты собираешься ловить за хвост? Спросил шеф. Не забывай, я любопытный. Считай, что у меня тоже небывалый страстный роман. Врешь, ухмыльнулся он. Не вру, открываю тебе свою самую ужасную тайну. Сэр Шурф показал мне один безлюдный пляж в Ташире. Вроде бы тот самый, который полторы сотни лет назад показал ему ты. Это страшное зачарованное место целиком поработило мою волю.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 Шеф тайного сыска не откажется ни за какие блага. Я в этом качестве все-таки слишком ненадежен. Сегодня есть, завтра нет. И никогда заранее не скажешь, когда наступит это завтра. Через тысячу лет или буквально через полчаса. Но пока карты терпеливо дожидались своего часа в джуфиновом кармане, а Базилио на правах виновницы торжества восседала во главе стола и влюбленно взирала на своих гостей, глазищи ее от избытка чувств стали совсем огромными. Щеки раскраснелись, а нелепые косички как-то незаметно расплелись, превратившись в копну роскошных светло-рыжих кудрей. Удивительная красотка у нас, оказывается, получилась. А я-то поначалу решил комический персонаж. И мое темно-синее лаохи шло ей чрезвычайно. чтобы там сэр Мелифара не бурчал насчет моего пристрастия к старомодным ленялым тряпкам. Художник-авангардист из него вышел отличный, но в вопросах выбора гардероба веры ему по-прежнему нет. «И не будет никогда», — Дикси. Я осторожно присел на подлокотник кресла, которое занимала Базилио, шепотом спросил. «Все отлично?» И получил в ответ восхищенный кивок. Исполнив таким образом свои опекунские обязанности, я с легким сердцем перешел к следующему пункту программы — спасению мира от проголодавшегося себя. От этой ужасной беды я с присущим мне упорством спасаю мир ежедневно, не щадя живота своего, Так что легенды обо мне слагают, в общем, не зря. Надо бы, наверное, открыть эту страшную тайну журналистам королевского голоса и посмотреть, как они распорядятся попавшей в их руки сенсации. Тогда я буду окончательно отмещен.